Приложение. Приложение А. Беседа с Бэросом Скиннером. Задолго до того, как стать самым влиятельным психологом в США, Бэррс Скиннер примерялся к писательской карьере. Он окончил Гэмильтонский колледж со степенью по английской литературе, а затем провёл под родительским кровом безрадостный тёмный год в мучительных размышлениях, чем бы занять свою жизнь и в духовных исканиях, которые некоторые люди назвали бы кризисом самовосприятия. А потом он открыл для себя бихевиоризм. Я не рассматривал возможность самоубийства в прямом смысле, напишет он позже в автобиографии. Бихевиоризм предложил мне другой выход. Крах потерпел не я сам, а моя личная история. Я научился принимать свои ошибки, относяя их на счёт своей биографии, которая не была плодом моих собственных действий и изменить которую не представлялось возможным. В общем, он нашёл себя, отказавшись от собственного я. Далее последовали получение учёной степени PhD в Гарвардском университете, преподавание в университетах Миннесоты и Индианы, а в 1948 году триумфальное возвращение в Альма-матер в Кембридже. В 1983 году, когда я познакомился с ним, он всё ещё жил там, в модном районе, время от времени общаясь с такими знаменитостями, как Джулия Чайлд. Джулия Чайлд. Годы жизни: 1912-2004. Американский шеф-повар французской кухни, автор и соавтор книги Осваивая искусство французской кухни, популярная ведущая на американском телевидении. Каждый день он подсаживался в машину к кому-нибудь, кому было по пути, и ехал в свой офис в Гарварде на седьмом этаже в корпусе имени Уильяма Джеймса. Уильям Джеймс, годы жизни 1842-1910. Американский философ и психолог Один из основателей и ведущий представитель прагматизма и функционализма, автором учебных пособий и научных работ, часто называется отцом современной психологии. Там прямо на стенах были смонтированы электронные схемы, где по минутному что-то щёлкало и вспыхивали, а потом гасли красные лампочки. Схемы соединялись электрическими проводами с закрытыми пронумерованными ящиками, в каждом из которых был малюсенький смотровой глазолок. В ящиках сидели голуби, и они послушно ударяли клювом по кнопке, чтобы получить еду. Я прожил достаточно долго, чтобы приобрести кое-какую репутацию, сказал мне Скиннер скромно. За 80 лет сподобился. Отстранённо и словно находя это забавным, он рассказывал, что куда бы ни направился, за ним вечно увязывается толпа народу, и у него всё время просят автограф. Не устаю удивляться, когда меня узнают на улице и когда люди приходят послушать меня. сказал он: "Не понимаю, почему. Вот уже почти 30 лет, как я собираю на удивление большие аудитории, но не так уж это меня привлекает. Для меня больше радости с утра пораньше посидеть часика два за столом у себя в кабинете". Однажды рассказывал он: к нему на улице подошёл человек и спросил, не проповедник ли он. Это сильно позабавило Киндера, потому что он вообще не верит в бога. Но тот человек на улице в сущности не так уж и ошибался. В определённом смысле Скиннер как раз и был проповедником. Таков был его темперамент, что он умел обращать в свою веру, а каждый его труд это словно бы развёрнутая проповедь о глупости ментализма. Иными словами, старание искать объяснения всех наших поступков где угодно, но только не в наблюдаемых типах поведения и подкрепляющих их контингенциях со стороны среды. В автобиографии он делает выговор каждому своему критику за неумение воспринять его идеи. Бихевиоризм везде чудовищно извращают, жаловался он мне. Меня чудовищно извращают. И тут я начал догадываться, что, как он считает, критика его идей указывает на их неверное истолкование, поскольку это не мысли, чтобы его теорию верно поняли и отвергли. Несмотря на всю твёрдость его убеждений и славу, я, как и многие другие, кто знал Скиннера долгие годы, находил его обезоруживающе великодушным. Он не пожалел времени, чтобы провести в моем классе беседу, хотя почти не знал меня. А на следующий год стоически вытерпел допрос, который я ему учинил, и при том отвечал гораздо основательнее, чем это требовалось для статьи о его работах, которую я готовил для журнала. На каждый вопрос он отвечал очень учтиво, но при этом так, словно нас разделяет огромная дистанция. Одно качество, которое я подметил в скиннере, стало для меня откровением, которое снизошло на меня после того, как мы с ним проговорили некоторое время. Оказывается, он был больше технарём и практиком, чем теоретиком. Его страшно занимали вопросы дизайна, пожалуй, он был прямо-таки одержим ими. Он рассуждал о том, как сложно сконструировать более эффективный слуховой аппарат. За много лет до того он испытал истинное наслаждение, когда изобрёл особую конструкцию закрытой детской кроватки для своих тогда ещё маленьких дочерей. что сразу вызвала волну злых насмешек, что он засадил дочек в некое подобие скинеровских ящиков, какие использовались для лабораторных опытов на животных. Он увлёкся конструированием обучающих машин для детей, предвосхитив появление образовательных компьютерных программ. Он в той же мере гордился этим достижением, я на 30 лет опередил своё время. В какой горевал, что педагогическое сообщество не заинтересовалось его идеей. Он коллекционировал практические предложения на тему, как хоть немного облегчить пожилым людям последние годы жизни, и в конце концов стал одним из авторов книги по самопомощи для пожилых. Он подходил с инженерной меркой даже к вопросу, в какое время удобнее вставать по утрам. Сам он поднимался в 4, что давало ему возможность несколько часов поработать в тишине и спокойствии, пока не начинался ежедневный вал телефонных звонков. А кроме того, он мог наезжать в Англию, где поселилась одна из его дочерей, и сразу же включаться в нормальный деловой режим, ничуть не страдая от смены часовых поясов. Всё окружающее Скиннер воспринимал как проблемы, которые ожидают решения, и его самые знаменитые и самые одиозные высказывания становятся понятны, если рассматривать их в этом контексте. Проектировать культуру это всё равно что проектировать эксперимент, однажды написал он. Вспоминая, как во время Второй мировой войны он обучал голубей наводить управляемые снаряды на цели, что опять-таки принесло ему горькое разочарование, поскольку этот его проект не вызвал достаточного интереса, он загорелся неподдельным воодушевлением. Подумать только, какая восхитительная вещь абсолютный контроль над живым организмом. И потому им, вероятно, двигало какое-то иное чувство, чем скромность, когда он в задумчивости произнёс: Не думаю, чтобы я представлял классический образец великого мыслителя или чего-то в этом роде. Я не считаю, что у меня такой уж высокий IQ. Но с тем, что мне дано, я управляюсь очень даже неплохо. Какими-то навыками я просто не владею. По счастью, я связал себя с такой областью, где могу применять умения, какими я определенно наделен, по большей части практические. В другой раз я спросил, что он думает о смерти, а он, пожав плечами, ответил, что вообще не задумывается на этот счет. Я никогда не раздумываю о смерти и не испытываю страха перед ней. На этот случай я хорошо позаботился о своей семье. Единственное, чего я боюсь, это что не смогу закончить свою работу. Мне есть ещё многое, что сказать. Я не понимаю, почему кто-то боится смерти. Люди религиозные, конечно, испытывают страх, потому что совсем не уверены, что не попадут в ад. Однако есть ведь и те, кто не верит в бога, но и им непереносима мысль, что они навсегда исчезнут. Вера в то, что собственного я не существует, сослужившая Скинеру такую хорошую службу в молодости, в последние годы не меньше помогала ему мириться с перспективой перестать быть. Теперь я могу все свои ошибки и достижения отнести на счёт моей личной истории. И этим я хочу сказать, что когда меня самого не станет, это ничего не ни в малейшей степени не изменит. Поскольку здесь, понимаете ли, нет ничего такого, что имело бы значение. Если смотреть так, Смерти уже не боишься. Выдержки из наших бесед. О том, что поведенческая терапия отвергает бихевиоризм. Думаю, это в корне неправильно, но неизбежно. Те, кто находится лицом к лицу с пациентами, клиентами, когда они сидят прямо перед ними, не будут работать с внешними контролируемыми переменными. Вместо этого они спросят: "Как вы себя чувствуете?" И по ответу будут судить о том, что, по всей вероятности, произошло с человеком. Они не станут доискиваться, что случилось на самом деле, и дальше спросят: "Что вы собираетесь делать?" и не станут тщательно взвешивать потенциальные мотивы поведения. Вопрос. Но почему? Что это говорит нам о теории? Ответ. Ну, всё это слишком трудно. Их заработок зависит от количества людей, которых они примут, и нельзя ожидать от специалиста большего, чем просто применение поведенческих принципов для истолкования того, что случилось у пациента. Очень легко просто вернуться к идее, что люди совершают те или иные поступки в силу своих чувств, отношений, помыслов. Я хочу определить, в чём корни, но нет смысла заниматься этим, если ты всего лишь консультируешь того, кто пришёл к тебе. Мне представляется, что когнитивный психолог это такой выскочка. Когнитивисты весьма далеки от практического дела. И тот же психоанализ, хотя это и практика, по сути тоже лишён практичности. Я не представляю, чтобы психоанализ в нашем мире действительно мог бы справиться с серьёзным заболеванием. Вопрос. Тем не менее, вас тут окружают одни голуби, а когнитивисты и психоаналитики имеют дело с реальными людьми. Они находятся, как бы это сказать, на переднем крае. Если уж они считают, что применять ваш язык и вашу модель непрактично, несподручно или бесполезно, то не свидетельствует ли это об ущербности вашей модели? Ответ. Нет, нет, ничего подобного. Если бы я взялся поговорить с детьми об астрономии, ночном небе и всяком таком, то не стал бы вдаваться в такие сложности, как большой взрыв, миллионы световых лет и тому подобное. Я бы говорил с ними о созвездии Большой Медведицы. Вопрос. Получается, что беседы с детьми это примерно то же, что терапевтическое воздействие на пациентов? Ответ. Да. В общении с обычным клиентом нельзя применять специальные термины. Не станешь же ты нарочно просвещать его об основах бихевиоризма, чтобы затем разговаривать с ним на языке профессиональных терминов. А вот что сделать можно, и, думается, хороший специалист по поведенческой терапии так и делает, так это определить природу проблемы и работать с ней косвенно. На мой взгляд, очень хороший пример это то, что мы с доктором Воном сделали в нашей книге Enjoy Old Age, где в тексте вообще не встречается слово поведение. Enjoy Old Age радости зрелого возраста, уже упоминавшаяся выше книга о том, как в старости преодолевать естественную физическую слабость и радоваться жизни. Как нет там и таких слов, как подкрепление или различительный стимул. Аспект выработки инструментальных оперантных условных рефлексов, когда организм получает подкрепление за реакцию при наличии особого стимула. К примеру, голубь может научиться клевать зелёный диск и избегать дисков другого цвета. Для этого экспериментатору следует подкреплять первую реакцию, а все остальные оставлять без внимания. Мы там вообще не употребляем специальную терминологию, потому что пишем не для тех, кто что-то знает о поведенческой науке. В конце книги просто чтобы успокоить наших коллег, мы поместили небольшой глоссарий, где объясняем, что имеем в виду, когда пишем то, что вы любите делать и что делаете с удовольствием. То же самое запросто можно применить и к книге по астрономии. Вы пишете, солнце встаёт, а в сноске поясняете: "Ну, строго говоря, это не так, это земля поворачивается". Вопрос Интересно, тот факт, что когда у нас разговор заходит о людях, мы ловим себя на том, что обращаемся к тем концепциям, не может предполагать, что все это очень реальные вещи? По всей видимости, имеются в виду ментальные и субъективные понятия, которые Скиннеру представлялись надуманными объяснениями того или иного поведения, тогда как он считал, что поведение обусловлено внешними причинами. Ответ. А я не считаю, будто это предполагает, что все эти вещи реальны. Думаю, это предполагает, что эти вещи непосредственно связаны с делом. Здесь он зачитывает отрывок из своей книги «A Matter of Consequences» — «Сущность выводов», где он перевел Максим и Ларош-Фуко на язык бихилиаризма. Вопрос. И вы удовлетворены, что ваш перевод не упускает ни одного нюанса оригинального текста, разве что придает ему больше точности? Ответ. Да, и к тому же не низводит оригинал ни до чего другого, понимаете ли. Если ты организм абсолютно бессловесный, если люди в твоём окружении обращаются с тобой одними действиями, не прибегая к словам, ну, например, бьют тебя или любят тебя, они не станут спрашивать тебя, что ты делаешь. И у тебя никогда не возникнет надобности ни в одном из этих понятий. Ты никогда не будешь копаться в себе и спрашивать себя: "Счастлив ли я?" Ты никогда не будешь копаться в себе и задаваться вопросом, что я намерен делать? А будешь ты попросту вести себя, как всякий бессловесный организм, и все вот эти соображения когнитивисты даже мельком не затрагивают. Они толкуют о том, что происходит, когда внешняя среда побуждает индивида рассказывать, что он чувствует или думает. В каком-либо сообществе кто-то желает узнать, видишь ли ты вот эту вещь. Но и тебя спрашивают, видишь ли ты это? Ты и до этого момента видел это самое это, и если б захотел, подошел бы или потянулся к этому и тому подобное. Но теперь происходит кое-что ещё. Ты осознаёшь, замечаешь, что видишь это. Если бы не вопрос, ты бы и не понял этого. Вопрос. Вы всё ещё не изменили своей первоначальной точки зрения на любовь. Ответ. Мы предрасположены делать одним людям всякие хорошие вещи, а другим зловредные. Любовь и ненависть представляют собой крайние случаи первого и второго. Предположим, двое познакомились, и один любезен в обращении с другим. Это предопределяет ответную любезность, а значит, первый будет еще более склонен обойтись с этим другим мило и приязненно. Так оно и происходит. Бумеранг летает туда-сюда, и в какой-то момент эти двое могут достичь точки, когда чрезвычайно расположены приязненно обращаться друг с другом и не причинять друг другу ничего плохого. И, как я полагаю, это-то и называют «быть влюбленным». Вопрос. Если я загляну в себя и, отталкиваясь от своего жизненного опыта, приду к выводу, что любовь и свобода понятия глубины, которых не затрагиваются анализом с бихевиористских позиций, то не получится ли, что вы фактически просите меня принять на веру адекватность или превосходство вашей модели? Не будет ли эта вера даже выше той, которая призывает меня верить, что Бог есть? Ответ. Ну, я-то думаю, что это вообще не о вере. Это либо полезно, либо бесполезно. Как я понимаю, физика же не просит вас принять на веру толкование физики высоких энергий и прочего. Это хорошо в той мере, в какой мы в данный момент можем этим воспользоваться. Вопрос. Да, но это имеет отношение ко мне сегодня, сейчас. Это не имеет отношения к элементарным частицам или туманностям. Вот вы говорите, твое представление о себе не точно, если не сказать совершенно неверно. Лучше уж поверь моей модели. Тогда объясните, почему это не в точности то же самое, что ты думаешь, будто это ты решаешь, что делать, а на самом деле это Бог предопределил твои поступки. И то, и другое противоречит моему опыту. Ответ. Я бы не сказал, что утверждаю именно это. Я говорю, что мы открыли связи между тем, что делает человек, естественный отбор, история личности и тем, какой эффект это вызывает в окружающей индивида среде. Если ты понимаешь это, то чаще всего можешь решать личные проблемы, а также создавать условия для решения проблем других людей. Я говорю и о преподавании, и о терапии, системах стимулирования, пеналогии. Пеналогия наука о наказаниях и их исполнении. Всё это построено на строгом научном исследовании, причём ничего хоть отдалённо похожего нет, например, у Фрейда или у кого-нибудь вроде Уильяма Джеймса. Разумеется, их результаты очень правдоподобны, и весьма занятно, пользуясь фрейдизмом, интерпретировать поведение всех и каждого. Идеи Фрейда или Джеймса применять куда проще, поскольку они берут начало в повседневной жизни, и их можно запросто снова встроить в неё, тогда как другие идеи пришли из лабораторных исследований, и их не так-то просто разглядеть в повседневной жизни. Но если посмотришь внимательно, то да, они там есть. И именно так делает свое дело умелый ремесленник, например, жестянщик. Он гнет металл, пользуется припоем, придает вещам нужную форму. У него есть очень хорошая наука работы по металлу, но по своей сути она не имеет ничего общего с настоящей металлургией или с тем, как действовал бы настоящий инженер-металлург. Ремесленнику проще работать, как он умеет, и было бы огромной ошибкой навязывать ему знания об атомной структуре и растолковывать, почему один металл плавится лучше, чем другой. Вопрос. Однако человек, изучающий химию металлов, например, не отрицает, как это делаете вы, другую реальность. Не пытается же он утверждать, что всё это основывается на ложных представлениях. Ответ. А он эту реальность и не отрицает. Он не спорит, что её можно обсуждать в иных терминах. Я вот ничуть не против романов, написанных с позицией бытовой и ненаучной психологии, на здоровье. Я, например, попробовал перевести несколько пассажей из Джордж Эллиот. Это невозможно. Джордж Эллиот. Настоящее имя Мэри Энн Эванс. Годы жизни 1819-1880. Английская писательница. Взять, например, чувства Это такой условный способ рассуждать об историях людей. С друзьями я буду говорить о своих идеях, чувствах, планах и намерениях и прочем в том же роде. Начинающих бихевиористов обычно очень смущает, когда они употребляют эти слова. Это и меня одно время смущало, но теперь несколько. И это правда, я совсем не возражаю, когда такие слова в общении с пациентами употребляет социальный работник или терапевт. Думаю, что это, наверное, и есть наилучший способ Вопрос. А что если кто-то возьмётся утверждает, что вся наука в попытках представить правдивую картину реальности может дойти лишь до тех пределов, в каких я как живое существо с ней сталкиваюсь? Ответ. Согласен, принимается. Вопрос. Это что же, пределы науки? Ответ. Да. Нынешние пределы. Они же со временем меняются. Вопрос. Нет, я имею в виду, что науки, как некоторые утверждают, присущи некоторое высокомерие на этот счёт. Тому что она сегодня не в состоянии объяснить, она даст объяснение когда-нибудь в будущем. Ответ. На это просто указывает история науки, верно? Не то чтобы я хоть на мик решил, что когда-нибудь наука даст полное описание вселенной. Но не возразишь, что определённый прогресс всё же есть. Вопрос. Но определённые свойства, присущие человеку, как утверждают некоторые, всё же не аналогичны тем, что есть у металла или даже у голубей. И в этом смысле люди качественно отличаются от предметов, которым естественные науки ответ. Напоминаю, люди от всего этого отличаются, потому что принадлежат к вербальной общности, что и даёт им причины углубляться в свои чувства. И люди воспринимают своё тело так, как никогда не воспринимают голуби. И это оборачивается большой пользой для других и для них самих. Я этого не отрицаю. Это тоже ведёт к развитию науки, математики и прочего. Вопрос. Но люди, если не брать их способность говорить и всё оттуда вытекающее, а также большую сложность их организации, скорее в количественном, нежели в качественном плане, отличаются от низших организмов. Ответ. Думаю, что человеческие существа нечто ничуть не большее, чем представители одного из эволюционировавших видов. Вопрос. Да, но я говорю не об эволюции, не о прошлом. Я подразумеваю, что можно утверждать, что мы скорее эволюционировали, чем были созданы из ничего, и при этом верить, что нынешнее состояние человеческих существ в качественном отличается от нынешнего состояния низших организмов. Ответ. Качественное или количественное, не знаю, но сказал бы, что люди делают то, чего не делают животные. И это связано с появлением оперантного контроля над голосовой мускулатурой, что и сделало возможным вербальное поведение. Вопрос. Вот вы находите ошибочный, одну из составляющих в традиционном взгляде на человеческие существа. Ту мысль, что мы фактически сами выбираем свое поведение. Вопрос. Но когда вы пишете книгу и стараетесь обосновать какую-то свою позицию, это выглядит как бессмысленное телодвижение, потому что вам просто предопределено написать книгу, а мне предопределено прочитать её и также предопределено сочту её убедительной или нет. Так не противоречит ли это самой идее написания или прочтения книги или попытке убедить меня в чём-то? Разве вы неявно не обращаетесь ко мне, прося, чтобы я поверил вам, чтобы выбрал вариант поверить вам? Ответ Нет, нет. Я уже много раз говорил, что мои крысы и голуби научили меня большему, чем я их. Поведение учёного формируется его предметом изучения, и это непрерывный процесс эволюционного свойства. Не представляю, что всё это значит и в какие края нас относит. Откуда появились мы сами тоже не знаю. Есть вопрос: значимы они или нет? Это само по себе вопрос отдельный. Но мы делаем что можем и на этом остановимся. Вопрос. Но вы всё же предполагаете, что есть что-то такое неверное во взглядах Хомского в концепции жизни, как её представляет религия или в психоанализе? Но сам Хомский, как противник жёсткой административной власти, раскритиковал книгу в очерке The Case Against B.F. Skinner, Дело против Скиннера, утверждая, что идеи Скиннера противоречат демократии. Вы же утверждаете, что ваше воззрение в некотором смысле более научный, полезный, и наконец, когда вы всё же проявляете больше благосклонности к людям в вашей книге Beyond Freedom and Dignity, по ту сторону свободы и достоинства, вы впадаете прямо-таки в апокалиптическую риторику, заявляя, что если мы не примем эту позицию и выводы повеиористского анализа, значит, нам грозят реальные проблемы. Так разве здесь вы не апеллируете к человеку со свободой воли, чтобы он поверил вам и воплотил на практике ваши рекомендации? Ответ. Нет. Я создаю новую среду, которая, как хочется надеяться, заставит людей по-разному действовать в отношении проблем. Терапевт не меняет личность пациента, он добавляет что-то к персональной истории этой личности. Вопрос. Так значит, ваша книга становится частью внешней среды в таком же смысле, как внезапный ливень, который влияет на моё поведение, заставляя меня искать, где укрыться? Ответ. Точно так, точно так. Вопрос. Когда мы говорим об устройстве совершенно новой среды а-ля «Второй Уолден», как может человек, подобный Фрейзеру, выйти из контролирующей среды, чтобы контролировать других, или выстроить среду, контролирующую других, если сам он контролируем? Фрейзер — главный герой романа «Второй Уолден». Ответ. Он не контролирует других. Он контролирует мир, который контролирует других. Вопрос. Но как он вообще сможет сделать это, если сам находится под контролем? Не похоже ли, что его на время освободили? Ответ. Но нет же, он всю дорогу выступает специалистом по контролю над собой, а себя контролируешь так, как стал бы это делать с другими. Ты меняешь свою среду, чтобы контролировать себя и среду других людей, чтобы контролировать их. Во втором Уолдоне нет кого-то, кто бы контролировал всех, кого-то, кто раздавал бы конфетки. Существует ряд оформленных договорённостей о количестве часов, но это всего лишь вопрос учёта. Вообще же это общество, которое подкрепляет поведение, необходимое, чтобы вращать колёса этого мира. Вопрос. Может и не быть кого-то, кто бы всё контролировал, но кто-то всё же устроил систему и запустил её в действие, и уж очень это смахивает на деистическую модель вселенной. Ответ. Это да, правильно. Вот и человек, который изобрел регулятор для паровых двигателей, уже умер. Он не контролирует все в мире паровых двигателей. Вопрос. Да, но зато установлена система причин и следствий, которая управляет поведением людей. Вас уже раз в сто спрашивали, чем второй Уолден отличается от антиутопий Уоруэлла или Хаксли. Но я до сих пор не уверен, что понял вашу мысль. Я все еще не уверен, что не вижу возможностей для тоталитаризма. Ответ. Но ну, можно было бы эту систему сконструировать таким образом, но она была сконструирована так, чтобы этого быть не могло. Проектировщики съехали, снова вызвать их нельзя, а менеджеры это просто должности, ну и так далее. Вопрос не в том, сможет ли кто-то захватить там власть, а в том, возможно ли в принципе получить такую ситуацию. А если потом она стала бы такой хорошей, что люди защищали бы её, вопрос Позвольте на минуту отвлечься и спросить ваше мнение о ценностных суждениях. Я бы хотел зачитать вам цитату из Бертрана Рассела и послушать, что вы скажете. Бертран Артур Уильям Рассел. Годы жизни 1872-1970. Британский философ, общественный деятель и математик. Известен своими работами в защиту пацифизма, атеизма, а также либерализма и левых политических течений. внёс неоценимый вклад в математическую логику, историю философии и теорию познания. Ответ. Кстати, я как-то встретил Рассела на одном обеде и сказал ему: "Может вам будет любопытно узнать, что это вы виноваты в том, что я стал бихевиористом, когда прочитал вашу философию". А он ответил: "Силы небесные". А я-то думал, что своей книгой уничтожил бихевиоризм. Скорее всего, имеется в виду книга Рассела «Philosophy and Politics» «Философия и политика». Ну да, так оно и было, да только я о той части не прочитал. Вопрос. Вот смотрите, что говорит Рассел. «Я не вижу способа опровергнуть аргументы в пользу субъективности этических ценностей, но я также не в состоянии верить в то, что беспричинная жестокость плоха только потому, что она мне не нравится». Скиннер посмеивается. Стоит ли перед вами та же дилемма или вы ответ? Ну да, согласен. Очевидно, что беспричинная жестокость плоха по двум причинам. В том смысле, что культура, которая мирится с ней, будет слабой. Это имеет отношение к выживанию культуры, а не к тому, что чувствуют люди. Но чтобы предотвратить жестокость, культура учит людей, что это плохо и что они должны испытывать вину за неё. Она наказывают людей за такое поведение, что и рождает у вас осознание, что жестокость это плохо. Это нечто совершенно иное, чем причина, по которой культура делает всё это. Вопрос. Так значит, ценности в каждом случае не сводятся до двух вещей? Одна это культурное выживание. Ответ. Есть три уровня. Существуют ценности, обусловленные естественным отбором. Соль была благом, и сахар был благом. А теперь мы их не ценим, потому что у нас вдоволь и того, и другого. Существуют ценности личного порядка. Это то, что служит подкреплением для вас в силу ваших личных причин. И ещё существует культура. То, что хорошо для других, то, что она подкрепляет в людях, потому что это благо для культуры и её выживания, а не просто то, что нравится человеку. Мир, который построен так, что наибольшую часть времени ты делаешь то, что хочешь, и что представляет собой позитивно подкреплённое поведение, это мир эффективный. Однако не пристало судить его по этому критерию в долгосрочном плане. Счастье не конечное благо. Это конечное благо для индивида, но не для общества. Вопрос. Но всё это инструментальное использование слова блага. Это то самое, что философы назвали бы и моральным чувством, и никак иначе. Выходит, вы отказываете моральному чувству в праве на существование. Ответ. Если вы здесь подразумеваете именно моральное чувство, тогда нам снова следует провести различие. Либо это выбор под влиянием последствий, либо это способ его продвигать, непосредственно связанный с применением мер, которые, как говорит сам человек, заставляют его чувствовать вину и тому подобное. Вопрос Давайте рассмотрим гипотетический пример поведения. Пусть это будет жертвоприношение девственниц в какой-нибудь первобытной культуре. Этот обычай, давайте сразу оговоримся, не из тех, что не могли бы прижиться в культуре, и носители этой культуры не видят в нём ничего зазорного. А теперь ответьте. Можете вы ещё что-нибудь сказать об этом обычае, кроме: "Тфу, гадость, мне не нравится", как сказали бы, что вам не нравится брокколи? Ответ. Что я могу сказать? Я имею в виду, не зная обстоятельств того времени, того, как это возникло, поскольку мне неизвестно, какое значение для выживания той культуры мог иметь этот обычай, я не могу сказать, что он в этом смысле плох. Если бы затем я сказал: "Этот обычай был присущ моей культуре, и она научила меня говорить, что он плох", значит, я говорю, что он плох. О креативности и собственном я Когда я закончил писать по ту сторону свободы и достоинства, мною владело очень странное чувство, будто это даже не я, автор этой книги. Я не в том смысле, в каком люди иногда заявляют, что это не они сами, а их другое я пишет за них книги и тому подобное. Я имею в виду, что это естественным образом следует из моего поведения, а не из-за чего-то, что называлось бы мной или моим я внутри меня. Человек не творец Не в том смысле, что не создавались великие книги или великая музыка, конечно, создавались. И человек в этом очень важен. Вопрос в том, видите ли, что на самом деле происходит, когда происходит акт творчества. Если вы считаете, что Бетховен был человеком, наделённым особого рода гением, что и позволило ему из ничего, на пустом месте написать девять выдающихся симфоний, значит, вы просто ошибаетесь и мало преуспели бы в амплуа учителя музыки. А теперь представим противоположное. Вы считаете Бетховена человеком, который в самом юном возрасте напитался всей музыкой своего времени, а затем под впечатлением событий, случившихся лично с ним, несчастий, жизненных сложностей, внёс в музыку нечто новое, и это дало столь блестящий результат, что он и дальше продолжал идти этим новым открытым им путём, поскольку получал мощное подкрепление своему сочинительству. Вот это уже совсем другая точка зрения. И Бетховен, да, действительно великий человек. Вопрос. А вам не приходило в голову, что, возможно, существует некоторая часть человеческого поведения, которую не объяснишь, следуя этой вашей логике? Ответ. Но ну, всегда можно сказать, что, наверное, остаётся нечто в человеческом поведении, что ещё не получило объяснения или не может быть истолковано. Но это то же самое, как если бы сказали Ньютону, что есть некоторое количество физических тел, не подчиняющихся закону гравитации. Но только где они? Сэмюэл Батлер утверждал, что курица это всего лишь способ для яйца произвести другое яйцо. Сэмюэл Батлер. Коды жизни 1835-1902. Английский писатель, художник, переводчик, один из классиков викторианской литературы. Его роман The Way of All Flesh, Путём в сия плоти, включён в список 20 лучших романов 20 века. Сегодня генетики скажут вам то же самое. Организм это всего лишь нечто, что временно используется для того, чтобы могли выживать гены. Так вот, я думаю, что всё это относится и к культурам. Я написал статью для поэтического центра Нью-Йорка Как рождается стихотворение. Я сравнил этот процесс с рождением ребёнка. Но читатели не взлюбили мою аналогию, поскольку я сказал, что мать это всего лишь способ для оплодотворённой яйцеклетки произвести на свет другие оплодотворённые яйцеклетки. Когда я учился в средней школе, огромное впечатление на меня произвела книга по ботанике, где подробно описывалась ретька. Меня обвинили в том, что я воспринимаю себя так же, как воспринимаю ретьку, и думаю, что это видимо так и есть. В первый год ретька наращивает огромный мощный корень. На следующий выпускает побеги, даёт цветы, а потом и семена. И наконец всё это скукоживается и усыхает, и когда семена созревают, растение уже погибло. И сама редька стала быть это всего лишь способ для её семян произвести новые семена. И вот я утверждал, что это так же верно и в отношении поэта. Поэт это просто способ для литературы наплодить ещё больше литературы. И в этом смысле с поэтом происходит что-то, какие-то вариации происходят в генетике, и вот появляется нечто новое, но вовсе не благодаря самому поэту. Не он, а его персональная судьба, прочитанные им стихотворные сочинения, критика, которую получили его произведения и прочее подобное, вот что несёт ответственность за его творчество. И должны ли мы почитать его за это? Да, мы отдаём ему должное, потому что это способ, каким мы побуждаем людей делать те или иные вещи, но с научной точки зрения это не заслуженно. Если спросить, а что человек внёс лично от себя, то, думаю, ответом будет ничего.